39.4. Приватизация и демонополизация Приватизация в России на первом этапе с 1 июля 1991 года по 1 июля 1994 года была сведена в большинстве случаев к формальной смене собственника без технического развития производства и обращения к рыночным методам управления. Более важным стало политическое значение слома в ходе приватизации прежнему механизма управления отраслями российской экономики распада государственной монополии в экономике. Второй этап приватизации, уже реальный, требуется для того, чтобы произошла концентрация акций у немногочисленного слоя лиц, чтобы сформировались конкретные группы, владеющие контрольным пакетом акций. Сегодня необходимо выработать целостную программу реконструкции российской предприятий. Здесь наиболее важная проблема связана с поиском инвестиций. Только через инвестиции можно всерьез поднять предприятия, тем более, что сама по себе приватизация подготовила их к этому. Таким образом, приватизация может стать действенным инструментом и структурной политики. Для того, чтобы приватизация стала реальной, нужно время, тогда будут реализованы важнейшие цели реформы. Например, цель пополнения доходов государственного бюджета. Для того, чтобы существенно пополнить бюджет, нужно изыскивать иные ресурсы, проводить эффективную фискальную, бюджетно-налоговую политику. Другая важная цель – это повышение эффективности производства. Простая смена собственника не приведет автоматически к повышению эффективности. К этому может привести долговременный поиск эффективного собственника. Для большинства предприятий нужен не столько хороший собственник, сколько умелый менеджер. В долгосрочном плане приватизация – может способствовать росту эффективности, тогда как на сегодняшний день может оказаться, что затраты нового собственника на приобретение предприятия будут им быстро восполняться, и вместо накопления капитала произойдет его вымывание, сокращение производственных ресурсов предприятия с целью покрытия понесенных затрат. Постприватизационное развитие предприятий взаимосвязано с развитием экономики в целом и требует создания благоприятного экономического климата в России, Акционерные частные предприятия, возникшие в процессе приватизации, более чутко реагируют на изменение рыночной ситуации и степени государственного воздействия. Страница 529. Последствия необдуманной государственной экономической политики сказываются на них сильнее. Приватизация способствует демонополизации производства. В ходе реорганизации раз закупнении приватизации действующих предприятий появляются малые и среднее предприятие которое выходят на рынок с различными товарами и услугами при разделении предприятия вместо одного возникает два или более новых предприятий к сожалению в россии резкий переход к акционированию крупных предприятий без их предварительного разделения не позволил увязать задачи приватизации и до В настоящее время более 600 предприятий производят от 35% до 100% российского выпуска отдельных видов продукции. Так, ПО «Коломенский завод» выпускает 100% магистральных тепловозов. ПО «Турбостроение» «Ленинградский металлургический завод» 85% паровых турбин. Рязанский комбайновый завод 100% картофелеуборочных комбайнов. Тихорецкий мясокомбинат 100% мясных консервов для детей. Создание финансово промышленная групп в форме холдинговых компаний акционерных обществ перекрестного владения акциями должно решить важнейшую задачу экономической реформы не только распределить бывшее государственное имущество между мелкими собственниками но и стимулировать крупных стратегических собственников однако привлечение инвестиций осуществляемых стратегическими собственниками не может стать оправданием появления новых монопольных структур Холдинги и акционерные общества имеют тысячи мелких акционеров, как это происходит с АО «Газпром». Вместе с тем они остаются монополистами, фактически руководимыми административным аппаратом. Проблема демонополизации удастся решить не во всех отраслях народного хозяйства и не только методами разукрупнения Контроль над монополиями является неотъемлемой частью политики демонополизации.